брауни. Во многих английских сказаниях одним из главных персонажей является представитель волшебного народца брауни или домашние фейри. Они существа довольно общительные, правда, не по отношению к людям, которым они предпочитают не показываться, а по отношению к своим собратьям. С родом человеческим у брауни не всё так просто. Хотя, пожалуй, каждый житель английской деревни, где чаще всего и селятся эти волшебные создания, наверняка знает от своих прадедов, что брауни любят в доме чистоту и порядок. И, соблюдая определенные правила, с ними легко можно поладить. Известно, что случись доброй к ним хозяйке, в смысле той хозяйке, что оставляет им на ночь миску со сливками и печенье, так вот, случись такой доброй женщине не прибраться как следует, Или оставить немытую посуду, брауни без затруднений сделают за неё эту работу. А уж если в доме порядок, а для брауни не забыли оставить гостинец, то на утро в миске или ведёрке, в чём бы ни оставили лакомство, всякий раз можно было найти монетку. Опять же, по неписаным правилам волшебного народца, о происхождении монеты лучше помалкивать. В старину девушки Деваншера в большинстве своём были хорошо осведомлены о том, как надо вести себя с Брауни, и выгодно использовали эти знания. Такими были Молли и Бетти. Эти девушки нанялись работать к одному фермеру, у которого как раз жило целое семейство Брауни. Подружки хорошо справлялись со своими обязанностями и не забывали перед сном оставить на кухне миску со сливками. Можно верить, что каждый раз на утро они находили пени в пустой миске. И если у других девушек не было денег даже на скромную тесемку для платья, то эти барышни ни в чем себе не отказывали и на всех праздниках щеголяли в обновках. А потанцевать они любили. Но однажды Молли и Бетти вернулись к Гулиане довольно поздно, и, устав от танцев, сразу отправились спать. Молли тут же заснула, а Бетти еще ворочалась с кровати, когда услышала раздающиеся из-за кухонной двери тоненькие голоса. «Сливок не оставили! Сливок не оставили!» Бетти до этого никогда не слышала голосов Брауни, собственно, потому что такая промашка случилась впервые. Не решаясь пойти на кухню одна, она стала будить подружку и рассказывать ей о происшествии. Но сколько ни расstalkивала Бетти, посаповавшую Моли, сколько ни просила её пойти вместе на кухню, в ответ она услышала лишь одну фразу, что Моли не встанет с кровати даже ради всех брауни Деваншера. Тем временем крики на кухне не прекращались, и Бетти, поборов свою робость, отправилась туда одна. Всё казалось не так страшно, ибо, заслушав её шаги, брауни попрятались. И бытье благополучно налила ей в миску свежих сливок. Закрыв за собой дверь, она отправилась было в комнату, где в это время безмятежно спала Молли. Но тут из-за двери опять послышались голоса, и девушка невольно узнала, что Брауни готовят наказание её ленивой подруге. А сначала они собрались ослепить её на один глаз. Но в целом добродушные существа решили, что это будет слишком жестоко и отвергли это страшное предложение. Затем захотели защепать её до синяков. Но и от этого отказались, потому как сочли такое наказание слишком мягким. Спорили о том, не наградить ли моли красным носом на всю жизнь. Поистине серьёзная кара для незамужней девушки. Остановились всё же на том, что самым поучительным для лентяйки будет то, что в течение 7 лет Она не сможет ходить на танцы, ибо проснётся хромоногой. Тут Бетти услышала, как кто-то из маленького городца произнёс очень сложное название травы, которой всё же можно исцелить наслоную ими хромоту. Из-за всех сил, постаравшись запомнить это слово, девушка опрометью бросилась к своей подруге и стала её будить, чтобы рассказать о наказании, которое ей грозит. Но легкомысленная Молли так и не проснулась. Уже лёжа в кровати, сердобольная Бэти всё повторяла и повторяла про себя название травы, собираясь утром сказать его подруге, чтобы хоть чем-то ей помочь. Но, к сожалению, об эти сожалела о случившемся, ничуть не меньше за хромавшей на утро моли, проснувшись, девушка не вспомнила ни единой буквы. Не то чтобы всего название чудодейственной травы. Так, горемыкке моли, на целых 7 лет пришлось забыть о танцах. Все эти года она усердно трудилась на ферме, и единственным её развлечением стали прогулки по лесу. Каждую ночь бедняжка в надежде на прощение оставляла на кухне миску со сливками. Но годы шли, а моли всё хромала. И как-то в очередной раз, на досуге ковыляя по лесу, она увидела необыкновенно большой гриб. Собираясь сорвать диковинку, она наклонилась, но вместо гриба обнаружила перед собой маленького человечка в зелёной курточке. Малыш хлестнул моли по больной ноге странной длинной хворастиной и звонко выкрикнув витиеватое слово тут же сейчас. С этой минуты хромота моли прошла. И она в припрыжку помчалась домой. Одни сельчане говорили, что она даже помолодела и похорошела, и на всех деревенских праздниках не было танцовщицы лучше неё. Кстати, Сливки для брауни она продолжала оставлять. Так, на всякий случай.